«Глава 17. Время смутное. Так что двум котам в одном мешке не улежаться!» — мудро подытожил ухмыл и надхлебнул стаканчик. Кудыка хмыкнул и посмотрел на Чернаву. Та сидела, поперев чисто отмытую щеку, и сердито слушала степенный мужской разговор время от времени придирчиво, оглядывая свою новую обитель. Так уж вышло, что после недавней подземной смуты всех попятливых, да окорачливых, скоренько переобули из сапог в лапти. В число разжалованных попал и робкий сотник, на жир Бронятич, тот самый, кому принадлежало раньше это жилье. Конечно, по сравнению с тесной дырой, где поселили поначалу кудыку с черновой хоромы, «Две сухие просторные клети, стены обтянуты чистой холстиной, а теперь даже вон и коврик греческий на полу, вымененный всего за дюжину идольцев, а все ж ненавьи кущи». Чернава вздохнула. «Под котами-то кого разумеешь?» — спросила она ухмыло. «Розмыслов наших или столпа со всеволоком?» «Да что тех, что других?» — небрежно ответствовал тот и промолвился вздохом. «А все бабы...» «Все они...» «Бабы-то тут... Причем?» — обиделся Кудыка. Но, думается, все-таки не из-за баб обиделся, за мужиков. «Что ж мы в самом-то деле? Без женского пола сами и скуки учинить не сможем». С бывший древорез вернулся, малость осунувшийся, с незнакомым начальственным блеском в глазах. «Ну как?» — сказал ухмыл. «Все с чего началось-то?» Перенега, со Звенеславой, сцепились, колом не разворотишь. Наш-то, вишь, с раскладки, из грязь, да в князи, а та и впрямь княжна. все волку двоюродные сестрицы приходится, да ему женек ее, Радислав Бутыч, сам из бояр. Бела кость. Ишь ты, подивился кудыка. Как же это он? В розмыслы-то угодил. Да запросто, а ты думал, розмыслы сплошь работяги. Вот Карамысл, к примеру, слыхал о таком. «Тот и вовсе из княжьего роду происходил, а смекалист был, сказывают, не чета нынешним, снасти новые придумывал. Кое-что так в его чести назвали». Ухмыл приостановился и подплеснул в стаканы венца. «Ну вот», — продолжил он, покачивая берестяной посудинкой. «И давай, стало быть, это бабье мужей подбивать. Завиды, значит, Хатенча с Радиславом Бутычем, С тех самых пор при у них и идет». «Хотя по правде, мол, ведь у нас в преисподней теплынские участки и раньше, со сволочанскими не ладили». «И кто, мыслишь, вверх возьмет?» — с тревогой спросила Чернава. «Где? Здесь или наверху?» «Да провались он этот верх!» — вспылила Чернава. «Не наверху, Чай, живем-то!» «А вот это ты зря!» — заметил ухмыл. «Тут, видишь, такой узел завязался, что и не распустишь. Я железавид, хотя ночь не удержится, то и стал святу, считай, опалы не миновать» то есть вотчины своей, Теплынской, лишится, Да и наоборот, сгонят столпа свята Тут уже за виду, хотя ночью беда придет. Так что ты, чернава, не горячись. Нам без греков да без князюшки одним эту кашу не расхлебать нипочем. А тут еще царь-батюшка помер. Слыхали? Вчера четным вечером изранил Кудыка, гордый, видать, своей осведомленностью. Двойной-то день, сказывают, лишь перед концом света бывает. Ну, а старичок, ясно, пужливый, узрел второе солнышко, да и сковырнулся. А все сволочане. Сошку иху, да об камушек. Мужики вздохнули и выпили, кстати, за упокой старенького царя-батюшки. Не его косточка в сырой земле. Чернава чуть не плюнула с досады, на них глядучи. — Вашими бы языками до лапти плести, — бросила она. — Одели, — чай спросила, — удержится, Завид Хотеныч, в розмыслах или нет? — Еще как! — надменно рек ухмыл. — Этот масол не для их сусал. Кащея так просто не проглотишь. Поперхнешься кощеем — Кем? — обомлев переспросил Кудыка. Ухмыл смутился. — Да это мы так, видишь, промеж собой завиды оттеноча шутейно кличем. Костлявый потому что. Не слыхал разве? Кудыка вспомнил лениво поднимающегося с варяжских щегальских санок, тугомордового отрока, вкрытый малиновым сукном шубейки. И, тряхнув головой, поспешно погасил свой стаканчик, не ждя ухмыла, собираясь с мыслями, закусил соленым огурчиком. — А вот у нас в Слободке врали, будто теплынские берегини под каким-то кощеем ходят. Запинаясь, промолвил он. — Неужто розмысл, а? Ухмыл подумал. — Да всяк, может быть, — как-то нехотя отозвался он завид хояыч муж пронзительный тут в дверь стукнули властной рукой чернова метнулась открывать отперев попятилась на пороге весь увешенный оберегами с посохом в деснице высился суровый волф в котором погорелица хнув призналась синеглазого красавца древореза когда то ею отвергнутого и брошенного связанным в землянке никогда кука тоже присмотревшись ошарашенно молвил ее супруг — Что это ты, брат, кудесником вырядился? — До да полноте за косяком-то стоять. Садись, угощайся. — Пьянствуйте, бражники. Глуховато, зловеще, вопросил преображенный до кука. Приблизился к столу, сел и, подумав, набурлил себе полный стакан. Не на капище чай, все свои. Осушил единым духом до перестяного донышка, помолчал, грозно содвинув брови, потом возрился на чернаву. Говорят, порчусы мать умеешь. Ростом добрый царь Берендей был невелик, ликом благолепен, в лосы и броду имел серебряный и обильный, статью прям, хотя годами преклонен, к подвластным Бериндеям милостив, нравом же не злобив и кроток». «Без малого сто лет правил он нами, окаянными, и ни разу не повелел казнить смертью ни единого подданного своего, пусть даже в чем и повинного», — летописец приостановился и сменил перо. За низким оконцем, свынутым по весне, с ледяным переплетом, рычала клокоча окипес цепной порожистая мутная сволочь. И точно так же рычала она за другим оконцем, прорубленным в противоположной стене избушки». Лишь единожды закрыл добрый царь сердце свое для милости, приказав изгнать преступного купца Мизгиря ради злодеяния воистину ужасного. А что сказывают, будто того купца утопли по велению царскому в Мезгирь-озере, есть бессмысленная и злобная ложь, врагами распущенная». «Волхвам же ему неподвластным», — продолжал летописец, — «внушал блаженный царь неустанно и кротко, что негоже столь часто низвергать в преисподнюю живых людей, ибо неугодны ясному солнышку жертвы человеческие. Зрячий, рыскучий мыслью, оглядев окрестные царства, войною живущие, возлюбил добрый царь берендей мир и покой». Неслыханно было при нем ни грома сабельного ошелома железные, ни стонов народных, ни плача жен на высоких стенах. Тут летописец призадумался. Беда с этим похвальным словом. Всеволок, положим, одобрит, а вот столпосвят, свят. Не понять столпосвята. То славит батюшку своего бериндея, а то чистит на все корки. Летописец вздохнул, поглядел в одно оконце, в другое, Сволочанский берег был ближе, зато со стороны Теплынского намыло долгую отмель, чуть ли не до самого островка, на котором ютилась ветхая избенка. Вот и гадай, кому угодишь, к Всеволоку, Олег стол по святу. И угораздило же усопшего царя-батюшку поместить летописца в самую середку земли бериндейской, чтобы, значит, известие со всех сторон легче было получать». Летописец сердито откнул гусиным пером в медную чернильницу и вновь склонился над пергаментом. Более же всего, выводил он, стиснув зубы, дивился царь Берендей живописанию красот земных. Бывало, что и сам, взявший кисть, садился на позолоченный стулец, дописал на теремных столбах красками турьи ноги, простецами за коровье почитаемые. С народом был ласков пчелобитьица от обиженных принимал сам, на бояр сие не возлагая, и за добродетели его подарило светлое и тресветлое солнышко царя нашего батюшку при долгим веком. Летописец крекнул и, нестерпев, полез под стол за сулеею доброго вина. Предстояло самое сложное. На излете светлых дней своих Все медленнее выводил он, спрятав венцо и обмахнув усишки. Весьма огорчен был царь раздорами. Подумав, взял ножичек, выскоблил слово «раздорами», вписал неурядицами. Неурядицами сыновей своих, учинивших лютую сечу на речке сволочи. — Ой, нет, просечу лучше не надо. Битву-то на речке столпо столпосвят со Всеволоком, не поделившие царство, учинили уже после Берендеевой кончины. Причем о кончине той ни народу не сказали, ни в свитки не велели вносить. Летописец убрал упоминание о сече и в тоске погрыз перо. «Вот ведь заковык это! Как же время-то обозначить? Помер месяц назад, а курган над ним лишь вчера воздвигли. А, ладно!» На излете светлых дней своих узрел государь в небе грозное знамение, усобицы, предвещавшее. удрученный взошел он в свою опочевальню, и се отлетела душа его вправь. На радость! Тут летописца прошибло испарина, снова осличил расстояние до Теплынского и до Сволочанского берегов, поджал губы, клюнул пером в чернильницу и решительно закончил. На радость тем! коим предстоящая смута была на выгоду. В те самые дни возникло на Мезгирь озере еще одно видение. И хотя выглядело оно столь же дивно, как два солнышка в небе или, скажем, плывущие с верховья в бревна, но причина его была на сей раз более или менее ясна. На смутно зримом Сволочанском берегу тучею клубился работный люд. Ежели не лгали ясные глазоньки, вбивали там в превеликом множестве сваи, и спешно громоздили каменный причал. Такая заварилась суматоха, что поглядишь, да и руки врось. Встревоженные теплынцы, вот уже который день только об этом и перешептывались, толковали сухо на ухо, а слышно было из угла на угол. Гудом гудела рыночная площадь, в самом деле, на кой ляд мог понадобиться с волочаном причал на Мезгирь-озере, да еще и каменный? Ежели мыслят они перехватить у Теплынцев торговлю с варягами, то она давно уже перехвачена. Речка-то, варяжка, из Мезгирь-озера, изливающаяся только по сволочанской земле и течет. А с греками торговлюшку так и так не переймешь, хоть строй причал, хоть не строй. В одном все были согласны. Опять этот с стяжательством прославленный, затевает какие-то козни. «Подайте, люди добрые, у вечному воину кровушку за вас проливавшему на речке, сволочи!» Уныло до да жалостливо выводил слободской нищий тележку. «Плечико пронизана головушка испроломлена!» Подавали мало, и не потому, что тележка... В тот день на речке сволочи заведомо не было, да и быть не могло. А так, по скудости, да по художеству своему. Возле мучного ряда, ныне сплошь занятого варягами, звенели и ныли струны слепого гусляра-бачилы. Надрывая сердца, пел гусляра о роковом поединке, преклонного годами воеводы полкана удатова с дерзким сволочанским богатырем Ахтаком. «Копьями столкнулись!» «Копья извернулись, саблями махнулись, сабли выщербились!» Старый дед Пихто Твердятич остановился послушать. Короткую нищенскую клюку он сменил на высокий, приличный возрасту посох и, хотя преподал на ножку по-прежнему, однако делал это теперь степенно, с важностью, потасковав о внуке, заступившим когда-то путь бесчисленной вражьей рати, а сейчас неведомо где обретающимся, — Положил дед кряхтя перед гуслером оббитую бериндейку и похромал дальше. Берючи на торгу не появлялись. Царские-то, понятно, отошли к всеволоку, а своих столпосвят, видать, еще не назначил. Но стоило об этом старому пихту твердятичу подумать, как над толпой воздвиглась шапка на высоком шесте, чья-то луженая глотка играючи перекрыла людской гомон. Слушайте, послушайте! Слободские теплынцы, люди-княжьи, люди-государевы! Перепутать с каким-либо другим этот зычный, не к месту взрёвывающий голос, было просто невозможно. И все же народ, перед тем, как заворчать утробно и двинуться на протяжный сей вопль, подсучивая рукава да перехватывая подсподручнее дреколье, опешил и заморгал. Конечно, шумок всем и каждому известен был своим бесстрашием. Но чтобы взять его так охальный срамно, передразнить крик берюча, оглашающего указ, да еще и шапку вздеть на шест, заворчали, двинулись, подсучивая, да перехватывая, и налетели вдруг на окаменелые спины тех, кто стоял поближе. Вспрянули на сыпочки, протянули шеи. «Да солнышко ты наше трисветлое! «Что же это такое деется-то?» В толпе, бросив пальцы на сабельные рукояти, надменно деревянели рылами пятеро суровых храбров из княжей дружины, а между ними узрел узумленный люд, благообразно одетого шумка с шестом в правой руке и свитком пергамента в левой. Ведомо стало!» — заходился шумок, «что с волочанский князь Всеволок...» Пыша на нас злобой вновь умышляет навести полки свои на Теплынскую землю, ради чего повелел сложить с варяжской помощью на мизгирезере превеликую пристань для переправы на сей берег, а вам, быть теплынцем, верным княжей власти, быть по всему случаю при оружии зорко следить, не учинит ли враг копания или иные шкадливые лукавства? И впрямь как подлинный берюч уронил шапку с шеста и победно огляделся на нахлобучив. Народ моргал да покряхтывал. Дивно, ох, дивно, перво с пристанью. От великого ума, что ли, взбрело с волочанскому князю Всеволоку ладить переправу через Мезгирь озера, когда можно отступить вверх, по сволочи перекликов на 20 и вброд ее. Там куры пеши ходят, а первей того чудо-чудное шумок-то, а... — Это что ж теперь, и пальцем его не тронь! — Ты это... — недоверчиво молвил, наконец, пласкиня. Беречом, что ли, теперь? — Шумок задорно высморкался. — А вот пожаловал меня, подлого князюшка! — объявил он с небрежной лихостью. — За службу верную! — Ну, тут и вовсе усомнились. Какая еще служба? Горло драть да народ смущать! Вот ведь времена пошли. До куку волхвы, шумка в берючи. Так ты, что теперь? Все еще недоумевал плоскиня. Указы будешь оглашать. Хочешь? Еще зачту, с готовностью предложил шумок. А ну? Шумок немедленно вскинулся на цыпочки. Слушайте, послушайте, государевы люди, государеву волю! грянул он. «Идите в красные ворота на широкий боярский двор! Вереи точеные столбы золоченые широкого двора в новой сене на частой ступени в дубовые двери! Выдает боярин блуд Чадович племянницу свою!» Ш -ш -ш. Тут Шумок выпучил глаза и, удавив горлом этот странный змеиный шип, взвил голос звончи прежнего. Племянницу свою забаву путя тишну За гостей греческого Сергея Евгеньевича Просим всех о десятый день На почестен пир на веселое похмелье!» Выпалив все это единым духом, Смолк и глянул искоса на плоскыню. «А, дескать, каково?» «Да нет, ты погоди!» Всполошился тот. «Ты это из головы, али как?» «Ну да, из головы!» Обиделся шумок. «За такое из головы знаешь, что бывает? Тут уж не из головы, а без головы станешь. Ты поди посмотри, что на боярском дворе делается. Из головы!» Слободской люд вокруг повеселел, приободрился, предвкушающие разводили усы и вообще хорошивались. Давненько-давненько не радовал боярин пиром или свадебкой. «Так, а первый-то указ!» спохватился кто-то не в меру пужливый. «По первому-то указу нам при оружии надлежит быть. А ну, как враг и впрямь подкопается!» Напушли его посмотрели с сожалением. «Куда подкопается? Под мисс Герезера, что ли? Молчи у коли смысла не дадено. Эх, и погуляем, братья!» Желтое сияние греческих масляных ламп заливало просторный подвал. Дубовые скамьи были отодвинуты от стола к стенам, так что розмыслы, сотники, ну и еще кое-кто, чином помельче, располагались теперь супротивно друг другу, подобно двум воинствам, выстроившимся на поле брани. Теплынские участки, ежели смотреть с порога, по левую руку, сволочанские — по правую, а поразмыслишь — и впрямь ведь брань, только что пальцей тебя никто не ушибет, да на копье не взденет, хотя уж лучше бы ушибли». Наверху что? Так съехались, погремели сабельками по щитам да пошеломам, положили на зеленую траву сотенку-другую храбров, да и расточились в освояси. А тут? Нет. Тут, ежели на то пошло, вся дальнейшая участь земли бериндейской на кон поставлена. Да и твоя заодно. Как в подлинном сражении были здесь и два поединщика. Не на живот, а смерть схватились за дубовым столом за вид Хотеныч и Радислав Бутыч. Давно к тому шло. Накопилось обид выше горла. Главный розмысл преисподней явился на брань в шубе и в горлатной шапке, напоминая тем самым о высоком своем происхождении. Кого он этим сразить хотел, неведомо. Перед кем, перед кем, а уж перед боярами Навьи души ни малейшего трепета не испытывали Впрочем, шапку горлатную он в скорости скинул Явив излыса кудреватую маковку И парился теперь в одной только шубе Завид же Хотеныч был, как всегда, в сереньком сукнице, Но, судя по липоте покроя однорядку ему шили, скорее всего, по ту сторону Теплынь озера «Больно свято поешь» «Чуть на небе не слышно!» — цедил он, прожигая супротивника темным взором. так и хотя бы лошадка в доказательство осталось, да и доспех у него был приметный. «Но ты мне покажи! Один раз единственный след от этих твоих лазутчиков, теплынских до да греческих! Не было их! Радислав Бутыч, не было! Придумал ведь, признайся!» «Придумал!» — горлом скрипел в ответ Радислав Бутыч, а рот у самого так и вился в судороге. А вырубка лесов на юге? Это я тоже придумал. Что ж мы здесь слепые, по-твоему? В мизгирь озеро бревна вон из вытеклы каждый день выносит. Померящилось это нам, что ли?» Кудыка украдкой покосился на свежеиспеченного сотника, мураша, нездилоча и на ухмыла, коего вопреки пьянству произвели таки недавно в старшие наладчики. Оба напряженно внимали личика, что у того, что у другого белехонька. «Да оно и понятно. Беда одного только рака красит». «Родину грекам продаешь вместе со столпосвятым со своим!» Завершил слегка уже задохнувшийся Радислав Бутыч, как клеймо приложил. Оба воинства зашумели негромко. Сволочане одобрительно, теплынцы обиженно. «Ну вот, загнул! Не вдышло, не в оглоблю!» Бросил в сердцах Завид Хотеныч. родина это тут! Причем?» «Снасти все вятки изношены. Греки нам за бесплатно новые не изладят. Вот лесом мы рассчитываемся...» Отыгрывался, что леса хвостом. Однако и Радислава Бутычу провести было трудненько. «Снасти?» Недобро переспросил главный розмысл. «Знаем мы ваши снасти. У Ярилиной горы, близ Боярского терема, потаен вами. Рычаг откидала, Сеном забросанный якобы сток. Отложиться?» «Мыслите!» Ну, тут даже и зашуметь не дерзнули. Обмерли и те, и другие. «Какого кидала?» — возмутился Завид Хотеныч. «Да кто его это кидало видел? С пьяных глаз кому-то померящилось, а ты рад? Лучше вон скажи, что это ты на мезгирь озере затеял. Уж не причал ли? С перечапом ладишь». «Я затеял?» «Да это все, пристань для гостей варяжских возвести вздомал Из камня-то, в переклик длиной, хорош причал для торговых гостей, а то мы не ведаем, как вы там со Всеволоком, ради строительства этого весь хлеб варягом на корню продали, а сам вон, лесом нас попрекаешь. Это почему же весь? Это почему же на корню? Только тот, что раньше теплынцам шел. А битва на речке сволочи. Кто из вас додумался войска на Ерилину дорогу вывести, да преисподнюю нам обрушить? Ты или Всяволок? Ложь! Радислав Буточ клятвенно взметнул к низкому потолку сухие старческие длани. Первым на ерилину дорогу вывел дружину Теплынский князь стал посвят ибо чаял тяжестью ратей своды обвалить, чтобы преисподня еще тогда надвое распалась. Оба замолчали, тяжело дыша. Радислав Бутыч распахнул шубу, не в уже было париться. — И нечего мне тут на двойной день кивать, — возговорил возговорило насыпшим горлом. — За ту проруху виновных сыщим! а твои вины таковы. Гулка стала в подвале. Розмыслы и прочие сидели недвижно, не дать не взять истуканы из греческого камня мрамора. Были догадливы, нутром почуяли. Теперь либо петля надвое, либо шея прочь. «Грамоту мою ты и задрал!» — мертвым голосом продолжал главный розмысл. И личико тоже мертвое, пергаментное. «Раскол учинил в преисподней, два участка на смуту подбил. А притч того лес греком гонишь платами за бесценок». «Чай отложиться и главным розмыслом ставше свое солнышко над Теплынской землей пущать. И за те вины надлежит тебя взять под стражу!» Краем глаза приметил Кудыка, что рука ухмыло скользнула за пазуху. Не иначе за ножом. У самого-то Кудыки ножа с собой не приключилось. Бывший древорез предпочитал в драке либо кол, либо кистень-звездыш. Тихо, чтобы не брякнуть невзначай цепью, Потянулось из голенища рогульчатое ядро. Однако Завид Хотеныч был спокоен. Не смигнув ни разу, глядел он в глаза Радиславу Бутычу, и только рот сложил по-змеиному, словно прикидывал, голову сперва отъесть или же с ног начать. «Под какую стражу розмысл?» — спросил едва ли не ласково а ли забыл, чья над нами земля?» «Так я напомню, Теплынская». Вот будь мы по ту сторону сволочи, тогда, конечно, взял бы ты меня, а там глядишь и удавил бы тяжком. Но ведь наверху-то сейчас застава стоит столпа святого, условного знака ждет. После таких слов сволочане всклыхнулись и, приотворив тревоги рты, уставились сначала на перехлестнутый, дубовыми брусьями низкий потолок, а потом на Радислава Бутыча. Не спеша с ответом, главный розмысел преисподней нахлобучил горлатную шапку, запахнул шубу и медленно поднялся из-за стола. — Недолго ей там стоять! — скомкавший личико в натужной улыбке, молвил он со всею кротостью. — Вот и сполчит, князь Вся Волократь, Призовет на помощь варягов, и конец твоему стал по святу! Дружина-то у теплынцев невелика! — Да и на ополчение надежда плохая. Греков призвать, так ведь вряд ли помогут вам. Греки-то, они уж и сами давно воевать разучились. А не станет столпа свята, дойдет да и до тебя розмысл очередь. За все ответишь, завид Хотяныч. Ох, за все!